«Клик!» «Если бы я снял трубку, он бы мне то же самое сказал?» «Ничего себе! поздравления с Пасхой! Аппетитный кусочек жизни! Есть чем поделиться с приятелем, пока сам ты готовишься к отлету на тот свет, пока ты не спрыгнул в могилу. Интересно, что еще меня ждет?» «Я по-прежнему не могу подолгу думать об Уолтере», А думаю я о бедном Ральфе Баскомбе, о его последних часах на земле, в докторской больнице. До нее отсюда всего четыре квартала, а до него самого уже целая жизнь. Последние свои дни Ральф переменился. Мне казалось, что даже с лица он стал походить на птицу, на странного в конец уставшего альбатроса а не на девятилетнего мальчика, смертельно больного и изнуренного недовершенной жизнью. Как-то раз он залаял на меня, совсем как собака, резко и отчетливо, а потом начал биться на койке и хохотать, а после открыл глаза и ожог меня таким взглядом, точно я был понятен ему намного лучше, чем самому себе, точно он видел все мои огрехи, Я сидел в кресле у койки, держа его стакан с водой и ужасную гибкую трубочку для питья. Экс стоял у окна и о чем-то думала, глядя на залитую солнцем парковку, а может и на кладбище. И Ральф, обращаясь ко мне, сказал, «Ах ты, сукин сын, что ты вцепился в этот дурацкий стакан? Я тебя за это убить могу» и тут же заснул. А мы с Экс просто уставились друг на дружку и засмеялись. Честное слово, мы хохотали и хохотали, пока у нас слезы из глаз не потекли. Не от страха, не от боли. Наверное, мы без слов сказали друг дружке, что нам еще остается. И согласились, что хороший смех никому не повредит. Никто возражать не будет. Мы же не над кем-то там смеяться будем, и никто, кроме нас двоих, смеха нашего не услышит, даже Ральф. Это может показаться бесчувственностью, но ведь все осталось между нами. Да и кто может быть судьей в интимных делах двух людей? То было одно из последних в мире мгновений ничем не запятнанной нежности. Полагаю, однако ж, что в этом воспоминании об утрате нашлось место и для бедного Уолтера, ныне умершего, как и мой сын, также несправедливо и несомненно и так нелепо. Я постарался не принимать в этом участие. Да и почему было мне не стараться? Все мы заслуживаем того, чтобы человечество жалело нас и оплакивало, И, может быть, заслуживаем более всего, когда уходим от него так далеко, что до нас уж и не дотянуться, уходим и возвратиться не можем». Телефон Экс не отвечает. «Наверное, повела детей к детям подруги. Интересно, следует ли мне ожидать еще одного разговора по душам? Или для меня припасена очередная нерадостная новость?» Может быть, Финчер Барксдейл ушел от Дасти и сейчас везет Экс в Мемфис на свою норковую ферму, чтобы она сидела там и не рыпалась? Насколько тонка нить, на которой подвешен наш покой. Я наговариваю сообщение. Скоро буду и отправляюсь в полицию опознавать Уолтера, Надеюсь, впрочем, что какой-нибудь исполненный чувство ответственности гражданин, может быть, один из взвреденных мужей, прослушивающий полицейскую волну, успел опередить меня и оказать полиции эту услугу. Полицейский участок разместился в новом, кирпиче-стекло, здании муниципалитета. Я регулярно заглядывал сюда в мучительные дни моего развода. Здание соседствует с самыми солидными особняками города. Сейчас оно закрыто. Лишь с тыла его ярко светится несколько окон. Это полиция. Объезжая здание, я вижу, что последние дремотные часы пасхального дня отчасти смягчили его строгий республиканский облик. Но для меня оно все равно остается источником опасности. Домом, вступая в который, я каждый раз испытываю тревожное чувство. Называю свое имя дежурному, молодому, итальянистой внешности стриженному ёжиком парню с огромным пистолетом и золотистым нагрудным знаком, на котором написано «Патриарка», и узнаю, что сержант Беннивали еще не ушел. Дежурный пребывает в ироническом настроении – Судя по его загадочной улыбке, в участке весь день происходило что-то смешное и не вполне пристойное. И будь мы с ним приятелями, он рассказал бы мне уморительную историю. Однако собственная моя улыбка, по-видимому, не располагает его к шуткам, и он, записав имя, отправляется на поиски сержанта. Я сажусь на скамейку для посетителей, над которой висит большая карта города, Вдыхаю обычный для комнат ожидания припахивающий шваброй воздух и, упершись локтями в колени, посматриваю сквозь стеклянные двери то на коридор, то на лужайку, окруженную ильмами, гинго и молодыми кленами. Снаружи все уже купается в желтовато-коричневом свете. Пройдет час, в город вернется дремотная небесная тьма, и завершится еще один день. И какой? Отнюдь нетипичный, а заканчивается он так же мирно, в таком же тихом воздушном спокойствии, как и любой другой. Смерть с нашим городом несовместима, и все его силы, муниципальные и частные, в молчаливом согласии пытаются доказать. Не было ничего. Это просто неверное толкование — Превратный слух, о котором лучше забыть. Никто не пострадал. Не тот это город, где можно умереть, и все тебя заметят. Зато жить в нем, с учетом всех обстоятельств, неплохо. В поле моего зрения плавно втекают двое велосипедистов. Впереди мужчина, за ним женщина. Малыш в безопасном детском креслице, надежно пристегнутым ремнями к папе. Все в белых шлемах. В сумеречном воздухе покачиваются на рамах красные флажки. Вся троица возвращается с неформального молитвенного собрания, которое состоялось на какой-то улице города, в какой-то унитарианской, обнимем друг друга, церкви, обставленной минималистской мебелью, Там разливают из бочки сидр, и разрешается произносить слова наподобие «черт» и «проклятие», и все веруют, что жизнь с каждой неделей становится лучше и лучше. Хотите такую же? Заведите в вашем городе семинарию. Теперь молодая семья держит путь к дому, и слабый свет ее питаемых магнету фонариков Пролагает путь древней тьме. Вот едут Джемисоны, Марк, Пад и малютка Джефф. Вот едет сама жизнь. Все так ясно. Теперь нас ничто не остановит. Но ошибаются они, эти Джемисоны. Ошибаются. Я бы мог им все объяснить. Жизнь вечная есть ложь пригорода. «Худшая его ложь, и это следует знать до того, как его благоуханные глупые сны станут вашими. Да хоть того же у Олтера Лакета спросите. Он сказал бы вам, если б мог». Из задней двери приемной выходит сержант Беннивали, в точности такой, как я представлял, широкогрудый, коротко остриженный, с печальными глазами, жуткими шрамами от угрей и кулачищами величиной с боксерской перчатки. Мать сержанта, судя по всему, макаронницей не была, поскольку глаза у него светлые, лицо флегматичное, а квадратноватая голова могла бы принадлежать скандинаву. Живот, впрочем, совершенно итальянский. Пряжка поясного ремня тонет в нем, а висящий над правым карманом короткоствольный серебристый револьвер он крепко обнимает. Сержант предпочитает обходиться без рукопожатий. Когда мы встречаемся посреди комнаты, он бросает взгляд на висящую высоко на стене красную табличку «Выход» и говорит. «Мы можем сесть вон там, мистер Баскомба». Голос у него хриплый более усталый, чем был в середине дня. Мы садимся на отполированную посетителями скамью. Он открывает папку из желтоватого картона. Офицер-патриарка уходит за стеклянную перегородку, усаживается за стол дежурного, подбирает ноги под стул и принимается листать журнал «Шоссей Трек», с обложки которого – Улыбается чернокожий герой-автогонщик, нынче телезвезда. Сержант Беннивале тяжело вздыхает, перебирает документы. «Я молчу, точно задержанный. Жду».